Заговор якобы инспирировался крайними монархическими кругами. Негласным руководителем заговора будто бы являлся сам помощник главнокомандующего генерал Лукомский. Конечно, по проверке все дело оказалось чушью. Однако доносчик продолжал оставаться при генерале Романовском для информации. История-то как нельзя более рисовало тот развал, который проник во все отрасли государственного аппарата. Наряду со шкурными личными вопросами, поглотившими охваченного тревогой обывателя, главнокомандующие и ближайшие к нему общественные круги, как будто не замечая действительности, все цело казалось, поглощены были вопросами высшей политики. Только что генералом Деникиным дан был особому совещанию наказ